Глава 10. Среди сомнений. Распустив вслед за отъездом агрономского учеников по домам, Тамара сейчас же пошла к батюшкам рассказать о событии и поделиться своими впечатлениями. Она все еще чувствовала себя совершенно сбитой с толку и была полна удручающими сомнениями. Кто же теперь будет судить, правильно ли избранная ею система, и где тот высокоавторитетный судья, слову которого она могла бы безусловно поверить? Отец Макарий утверждает, что правильно, но еще бы ему-то не утверждать, если его же собственные влияния, его же внушения и направили Тамару на этот путь преподавания. Затем крестьяне, очевидно, довольны ее системой, высказывают ей это, благодарят ее, мальчики делают заметные успехи и в чтении, и в письме, и в цифире, казалось бы, чего же еще? И самой ей сегодня тоже казалось, что путь ее наиболее правилен. По крайней мере, он ей более по душе, симпатичнее всякого другого. Но, может быть, она и ошибается, именно потому, что поддается своим собственным симпатиям. Собственные симпатии еще не ручательство за непогрешимость. И вот является агрономский, до некоторой степени авторитет, как член училищного совета, как известный уже деятель по земско-народному образованию, ко взглядам и мнениям которого считают нужным прислушиваться не только на земских собраниях, но даже в таких авторитетных органах печати, как российские ведомости «Голос Петербурга», Курьер Европы, наша страна и правовой порядок является и сразу решает, что она и понятия не имеет о научных основах современной здравой педагогии, стоит на ложной дороге, на ложном принципе и только портит доверенное ей дело. Господи, да что же это такое? Неужели правда? Агрономский предъявляет ей от имени земства совсем другие требования и тоже находит для них достаточные резоны, верить ему или не верить. Если бы это было его единоличное мнение, ну, положим, он мог бы и заблуждаться. Но ведь то, что говорит Агрономский, можно встретить и в педагогической, и в общей журналистике, и в кругу педагогов. Между собственными учителями Тамары в украинской гимназии были такие, что держались подобных же взглядов, да хоть бы охременко. И множество педагогов следует той же системе. Вся Европа, наконец, как справедливо заметил Агрономский, в Германии культуркамф – Во Франции лаические школы одни мы только позади со своим классицизмом, против которого решительно все, и отец Никандр, и даже сам отец Макарий, отец Макарий, кому всякое слово Каткова свято, и тот против. Так уж ли, безусловно, не прав Агрономский, как кажется, отцу Макарию, а вслед за отцом Макарием и ей самой казалось? Не ведет ли она свою школу и в самом деле через чуруш консервативным, даже ретроградным путем? Может быть, такое направление вовсе даже не в видах правительства? Может быть, правительство само желает посредством школы пересоздать и из подвал перевести народ на новую дорогу, воспитать в нем чувство гражданственности и вообще прогрессивные чувства и мысли, чтобы дать ему конституцию? Может быть, все это именно так и надо, как советует Агрономский, а она только мешает делу своим непониманием? Вероятно, так. Даже если бы было иначе, разве правительство терпело бы таких попечителей и такие училищные советы? «Разве в его руках нет власти и средств изменить все это, если бы оно захотело?» Но отец Макарий не соглашался с нею и, разгорячившись в споре, обозвал всех этих агрономских и тому подобных тушинскими ворами. «Они вам прикинутся всем, чем хочешь», — говорил он. «Всякую шкуру на себя наденут, чтобы легче было пакостить из-под тишка, если где нельзя, пока явно. Слушать их советов, так это себе же на гибель». Из-за таких-то советов сколько уже погибло вашего брата, народных учителей и учительниц? Кого в каземат засадили, кого в не столь отдаленные отправили, кого под надзор. А господа агрономские, между тем, посмотрите-ка, сидят себе на местах, да благоденствуют. Мутят им на руку, потому рыбу в ней ловить куда способнее. Старик, увлекшись спором и опровергая доводы Тамары, которую от души было ему жалко, говорил с полной искренностью и глубокой верой в то, что, говорит, и что составляло для него результат долгой житейской опытности. Горячая любовь к России, такой, какой создала ее история, сочувствие к народу вместе с пониманием всех его недостатков и строгое уважение к извечным заветным идеалам этого народа одушевляли сегодня его речи и доводы. Так что Тамара только девовалась на него, ни разу еще не видела она его столь затронутым за живое, столь горячо убежденным и даже красноречивым по-своему, Откуда только что бралось у этого старика, всегда столь тихого, благодушного, спокойного и скромного? И, слушая его, она опять невольным образом поддавалась его доводам, чувствуя в них какую-то внутреннюю, хотя, может быть, и не совсем еще ею усвоенную правду относительно того, что нужно народу и чего этот народ хочет.